Очнувшись, я ожидала найти себя связанной в подземелье. Почему-то казалось, что дракон, разгадавший мою игру, уволочет меня в какое-нибудь свое логово и будет долго наказывать за покушение на его жизнь. Как-то очень жестоко, цинично и со смертельным исходом. Ведь он явно разгадал меня и крепко приложил своей магией, когда я попробовала убить его. Вот и все подумалась мне провалила свою миссию теперь меня ждет жестокая смерть, вероятно, а наш мир жизнь под властью дракона захотелось плакать, но как то не очень сильно, потому что вообще то мне было хорошо в теле растекалась бодрость странная после прошлой бессонной ночи и стресса погони за драконом голова была ясная. Словно дракон и не бил по ней своей магией. Я осторожно пошевелила конечностями. Все в порядке. Руки, ноги на месте. Только правая рука закинута за голову и почему-то не двигается, словно привязана. Ничего не понимаю. Я распахнула глаза. Не было подземелья. Не было угрожающей ухмылочки на лице дракона. Дракона вообще не было, а я лежала на огромной удобной кровати, судя по всему, в спальне его гостиничного номера, раздетая до нижнего белья и заботливо укрытая одеялом. Правая рука была мягко, не слишком сильно привязана к спинке кровати. Я подтянулась, изогнула шею и увидела, что привязана она, шелковой красной ленточкой с красивым бантиком. В голове встала картинка, как дракон ловит меня на руки, укладывает, раздевает до белья, имея прекрасную возможность изучить мою фигуру, как ему хочется. А потом создает этот восхитительный бант, сосредоточенно закусив губу от усердия. Захотелось смеяться, ржать в голос от комичности картинки и полного непонимания ситуации. Там же, под бантиком, была сложенная во много раз небольшая бумажка. «Он что, записку мне написал?» — подумала я. Левой рукой развязала бант, даже как-то жалко было его разрушать. Размяла затекшую кисть и развернула бумажку. Нехорошо спать с деловым партнером, нападать на него еще хуже. Гласило послание, написанное четким убористым почерком. Дальше шел новый абзац. Номер в твоем распоряжении до двух часов дня. После необходимо его покинуть. Твоя сумочка и другие вещи на столе в гостиной. Было рад знакомству, прекрасная Кира. Немного пустого места, затем... П.С. Не ищи меня. Ловушка обезврежена. Я сам тебя найду, когда сочту нужным. Ах ты ж, гад проклятый, была моя первая мысль. А сам ты, значит, не собирался спать с деловым партнером? Лицемер. В сердцах смяла бумажку и запустила ею в стену. Потом судорожно принялась магически ощупывать пространство. Если он врет и ловушка работает, то здесь должны тянуться и скручиваться в узелки нити. Но он не врал. В пространстве было чисто. Ему действительно удалось обнаружить и обезвредить мою магию. Проклятие. Я закусила губу. Интересно, когда он понял, кто я такая? В момент покушения заметил магию или намного раньше? Тут несколько вариантов. Либо защита от драконьей ментальности не работает, имплант испортился, или никогда и не был эффективен и дракон развлекался, играя со мной, прочитав меня с самого начала. Либо он догадался по каким-то другим признакам. Например, обнаружил ловушку и то, что я иду по следу. Выжидал, когда я как-то особенно проявлю себя. Или, может быть, он ни сном, ни духом до тех пор, пока я не достала сеть. И вот тут он просто оказался быстрее меня. Заметил магию успел обезвредить сеть и ударить меня раньше. «Не знаю», — подумалось мне. Последняя версия оказалась маловероятной. И еще, он не убил меня, не сжег мой труп, не взял меня в плен, не стер мою память. Он всего лишь оставил меня спать после магического удара и ушел. Возможно, он даже полечил меня магически после своего же удара. Ничего не понимаю. Опять захотелось плакать, и на этот раз вполне сильно. С драконом все не так, как я думала. Неужели он просто пожалел меня, как глупую дурочку? Или я ему понравилась по-настоящему, и он не захотел убивать запавшую в душу убийцу? Или у него есть особый, очень сложный и закрученный план, в котором он собирается в дальнейшем меня использовать? Вот, скорее всего, так. Ведь поверить в милосердие и добрую волю дракона я не могу. Это противоречит всему, чему меня учили. И эти укладывания в постель, бантик и записка выглядят как издевательство. Издевательское подтрунивание сильного над слабым. И все же, где-то глубоко в душе я была благодарна ему за то, что сохранил мне жизнь, здоровье и разум. Пока я жива, еще не все потеряно. Рано или поздно я найду его. Или он меня, как обещал. И тогда мы еще сыграем. К тому же... Я выбралась из постели, сходила в гостиную. Там на столике действительно была моя сумочка. А рядом, аккуратно, в рядок, разложены коробочки с магической сетью и кинжал. Заботливо так. Я достала из сумки свой обычный телефон и набрала номер Рейнальда. Может, извинюсь и получится продолжить общение. Это уже будет открытая игра, где каждый из нас знает о другом правду. Но это даст мне шанс на поединок. Оператор сети сообщил мне, что такого номера телефона не существует. Проклятье, проклятье! Он сделал меня как девчонку. И вот от этого Особенно сильно хотелось плакать. Его больше нет рядом. Неизвестно, когда я его увижу и какой будет наша встреча.